Глава пятая. Драгоценные, полезные и опасные подарки. Я просто не знала, что делать. Ситуация сложилась самая нежелательная. Царь Шень сидел в моем саду и пил чай. Коленопреклоненная морская принцесса, она же рабыня Килан, подавала ему сладости. Аромат цветов кружил всем головы, и царю, и принцессе, и слугам, всем, кроме меня. Меня все бесило, так как мой дворец не вместил бы в себя всю его огромную свиту, да и для самого дракона был маловат. Дворцовые слуги разбили шатер прямо посреди моих хризантем, расставили удобные диваны и низенькие столики. Все было бы просто восхитительно, если бы это был не мой дворец и не мои хризантемы. Пока ставили шатер, часть кустов пострадала, и это еще больше испортило мне настроение, которое и так было хуже некуда. Сама я сидела напротив супруга, разряженная служанками, которых он притащил с собой. На меня надели полупрозрачное платье из золотого шелка, сверху накинули второе из более плотной ткани. Конечно, тоже золотое. Волосы убрали в замысловатую прическу, оставив сзади распущенными благодаря чему супруг мог любоваться их видом, и при этом в волосах у меня было воткнуто множество золотых, каких же еще, шпилек с подвесками из драгоценных камней, и все они завлекающе трепетали от малейшего движения. А учитывая макияж, который на меня наложили умелые служанки, из просто симпатичной девицы я превратилась в писанную красавицу, достойную гарема царственного дракона. Подозреваю, что главным в моей красоте было обилие золота. Царь Шень одобрительно кивнул, когда меня во всей красе привели к нему. «Садись, дорогая супруга. Я зря пренебрегал так долго твоей утонченной красотой. И в его внезапное расположение можно было бы поверить, если бы не быстрый взгляд в сторону морской принцессы. Благодарю супруг за безграничную милость». Я изящно опустилась на диван напротив. «Я приготовил тебе подарок». Муж и повелитель кивнул своему слуге, и мне сразу же поднесли большой сундук с драгоценными дарами. «Увы, не знаю точно, что ты любишь, поэтому, надеюсь, найдешь тут что-то себе по сердцу». А в сундуке безумное количество драгоценных украшений, золотых, но с разными камнями. Есть тут и алмазы, и изумруды с рубинами, сапфиры, и даже корона с безумно дорогим волшебным камнем Атомиксом, что бывает в далеких землях. Камень этот способен менять цвет от настроения того, кто его носит. Наверное, на день я его сейчас, он стал бы черным, а так лежит себе спокойно в сундуке и переливается всеми цветами радуги. Ваша милость бесценна, Ваше Величество. В этот момент понимаю, что зря волнуюсь о своих хризантемах. Скорее всего, я не проживу и пары дней. все это представление мне не простят другие жены дракона. А мой замечательный супруг меж тем важно кивает мне, но косится в сторону принцессы. Та же стоит на коленях, не поднимая глаз. «Вас устраивает новая рабыня, дорогая жена?» «Да, все прекрасно». Это представление устроено явно для укрощения строптивой пленницы. А страдаю я. Где спрашивается справедливость Великой Матери? Видимо, я мало молилась. Честно говоря, только по праздникам. И тут мне приходит блестящая идея в голову. Видимо, с перепугу. Дорогой супруг, могу я просить вас о небольшом одолжении? Все, что пожелаешь. Дракон просто сама щедрость. «Я в долгу перед тобой за долгое забвение. Я в недоумении поднимаю бровь». «Ты страдала без моего внимания?» Говорит дракон так уверенно, что становится понятно. В этом он даже не сомневался. «Значит, вряд ли поверит, что без его внимания мне было хорошо и безопасно». И как бы в подтверждение своих слов дракон тянется ко мне и пересаживает к себе на диван. Нежные и крепкие объятия мужа не будоражат мою кровь, скорее леденят. Мелькает мысль, что проживу я меньше суток. Дракон меж тем нагибается и шепчет мне на ушко. Все что угодно, кроме развода. Он нежно проводит ладонью по моему лицу и с любопытством смотрит в глаза. Я хотела бы прогуляться за стены дворца. Это полезно для... Это полезно для здоровья. Глубокомысленно кивает он. «Видимо, все еще помни о моей смертности и старости». Дракон как бы в задумчивости проводит горячей ладонью по моей обнаженной шее, и его пальцы заинтересованно пробираются ниже. «Какая у тебя нежная кожа!» — вовсе не шепчет дракон. И слуги вокруг, как по команде, отворачиваются. Горячие губы супруга на моей шее заставляют меня вздрогнуть. И дракон удовлетворенно урчит и продолжает осыпать меня поцелуями. «Ваше Величество!» Я откидываюсь дальше на подушки в попытках увернуться от столь нежданных ласк. «Что такое?» Супруг, наконец, отрывается от моей несчастной шеи и с удивлением смотрит на меня. «Моя просьба!» «Да погуляй, конечно!» Бросает он разрешение и вновь тянется ко мне, но уже не к шее, а к губам. Я едва успеваю выпалить свою просьбу полностью, фактически в губы дракона. «Я хочу посетить родной город, Ваше Величество». Супруг от моего напора в удивлении замирает, и я, воспользовавшись ситуацией, быстро продолжаю. «Умоляю вас, позвольте мне, будьте так милосердны. Я же умираю. Мне хотелось бы напоследок увидеть родных». И теперь уже я бросаю взгляд на морскую принцессу. Та стоит также отрешённо с опущенным взглядом, но как-то чувствуется, что она слушает наш разговор. Царь Шень заметил мой взгляд и оценил показное отсутствие реакции пленницы. «Ну хорошо». Он властно хватает меня за талию и, притягивая к себе, пристально смотрит мне в глаза. «Если выдержишь, поедешь завтра. Навестить родных» и мои губы накрывает яростный поцелуй. Это было неожиданно. И захватывающе, но больше мокро. А еще очень долго. Даже губы заболели, и не только. Оторвавшись от меня, дракон смотрит с каким-то злым любопытством. «Ну что, поедешь?» Я скромно опустила глаза, расправила свои одежды, этим заодно отодвигаясь подальше от дракона если ваше величество позволит. Дракон громко расхохотался. Теперь я точно не дам тебе развод. Дракон, слава Великой Матери, видимо, она все-таки с милостью велась надо мной, ушел, забрав с собой всю свиту. Мы остались втроем. Я, принцесса и Сунь-Ань. Все это представление ради вас, Килан. Царственная пленница попросила ее называть этим именем сказала, что злых духов так можно отогнать. Я же подозреваю, что изменение имени связано с политическими мотивами. Зависит от того, как пройдут переговоры. Если что, то в услужении была не принцесса, а просто какая-то Килан. Не думаю, что сегодня представление только ради меня. Спокойно ответила она. Подозреваю, вы сами по себе тоже заинтересовали царя Шенья. И это печально. «Я, конечно, поставлю защиту и буду охранять вас ночью, но...» Сунь-Ань сокрушенно покачала головой. «Не факт, что доживете до утра». «Почему?» Удивление принцессы выглядело искренним. «Царь же продемонстрировал вам свое внимание. Все во дворе должны благоволить вам. Разве у вашего брата нет гарема?» «Есть». «Разве жены и наложницы не сражаются за его внимание?» Тут принцесса задумалась. «Наверное, сражаются». «Тут идет настоящая война за внимание супруга. Мне удалось держаться в тени, но после всего этого...» Я махнула в сторону разоренного сада. «Жены отомстят мне». «И не получится свалить все на меня?» «Жены дракона умны. Они понимают его интересы, но устранить смертную на всякий случай...» Это им покажется целесообразным. «В таком случае и меня могут, как вы сказали, устранить». «Вы в безопасности», — покачала я головой. «Несмотря на унизительный спектакль, за вами стоят политические аспекты. Наверняка ваш брат сейчас ведет переговоры, так что даже старшие жёны не посмеют вас тронуть». Мы сидели в доме в общей комнате и ждали. Нехорошего ждали но пока ничего не происходило. Ждать неизвестной беды довольно утомительно, так что в конце концов принцесса пошла спать, а Сунь-Ань осталась на страже. Я тоже попыталась заснуть, но мне не дали. Можно сказать, по уже сложившейся традиции, ко мне ночью пришел принц Циньшень. Все «Всё прошло великолепно!» — радостно поприветствовал он меня. «Уверяю вас, я не старалась!» Принц проигнорировал мой пессимизм. «Боитесь?» — я мрачно посмотрела на отвратительно веселого дракона. «А зачем вам все это нужно? Может, поделитесь?» — дракон усмехнулся. «Пожалуй, воздержусь». Я кисло посмотрела на него. «А я вот полезный подарочек для вас припас». И принц вытащил из рукава дракона, точнее, маленького пузатого золотистого дракончика, по сути, пухлую ящерку. «Это мой домовой хранитель». Гордо провозгласили мне, но, видя, что я продолжаю кисло смотреть даже на такой чудесный подарок, пояснил. «Семейная ценность, между прочим». «Замечательно. Теперь, если меня с ним застукают, то могут казнить за воровство из царской сокровищницы». «Не застукают», — благодушно ответил мне принц. «Да вы сама доброта. Не переживайте так». Если вас поймают, скажете, что нашли его у себя в саду. Хранители частенько убегают развлечься. Конечно. А почему он до сих пор у меня, как я объясню? Скажу, что он ко мне привязался и сам не хочет уходить. Отличная идея, пятая госпожа. Принц Цин явно надо мной издевался. А его сомнительный дар меж тем повел кожаным носиком, навострил довольно-таки длинные для его маленького тельца уши и легко оттолкнувшись лапами от рук принца, полетел. Точнее сказать, красиво спланировал на пол и быстро засеменил короткими ножками в сторону выхода. «Ловите его!» — вскричала я и бросилась за дракончиком. Тут же, и не думая останавливаться, бежал куда-то в сторону моего кабинета и, не обращая внимания на мои крики, быстро вскарабкался по стене вверх по потолку и там замер. «Сделайте с ним что-нибудь!» Обвиняющая указала я принцу, но тот лишь посмеивался. «Лучше посмотрим, что сейчас будет». И точно. Через некоторое время дракончик засветился синим светом, а на крыше дома что-то загремело. И, судя по характеру звука, нечто довольно тяжелое скатилось с крыши и упало в сад. Третий принц схватил меня за руку, подвел к окну. Было темно, и цин любезно подсветил тело наемного убийцы, что валялось на моих хризантемах. «Минус еще один куст», — сокрушенно подумала я. «Если бы он уже не был мертв, убила бы». Сзади послышался перестук коготков. Дракончик отмер и побежал в другую комнату. Мы ринулись за ним и услышали вопль. «Это вопила какая-то потусторонняя сущность» которую, несмотря на ее дымный призрачный образ, дракончик схватил зубами и тряс изо всех сил. В какой-то момент она просто исчезла, и довольный хранитель побежал дальше. Мне показалось, что его пузика стало больше. Было еще трое наемников, что сломали себе шеи, упав с крыши, из окна, а один, просто оступившись на крыльце. Еще два призрака закончили свое существование в пасте золотого дракончика. Похоже, он их ел, так как толстел после каждого побежденного призрака. Покончив с последним, дракончик забрался на мою постель, замер и благополучно заснул. «Вы тоже можете теперь спать спокойно, госпожа Адалия». Налюбовавшись на посапывающего ящера, сказал цинь «Как вам теперь такой подарочек?» «Понравился, не стала скрывать я». И не беспокойтесь, он не из царской сокровищницы, а из моих личных владений. Так что никто вас с ним не застукает. Раньше не могли сказать? А как же интрига? Вы так забавно беспокоились. А пока бегали по дому и осознавали ценность подарка, выражение вашего лица было просто бесподобно. Я мрачно посмотрела на дракона. Вот даже помощь он оказал так, что захотелось его придушить. Тоже мне партнер. «Благодарю, Ваше Высочество, за ценный дар». Я поклонилась, как на дворцовой церемонии. «А теперь прошу, оставьте меня». И я вытолкала принца прямо на улицу. Невежливо, но мне было все равно. Очень спать хотелось. Подвинув дракончика, я залезла в постель и уснула. Проснулась от того, что мне было тяжело и жарко. Открыв глаза, обнаружила, что пузатый золотой дракончик залез прямо на меня. Несмотря на малый размер где-то с маленькую кошку, он был довольно тяжеленький и жаркий. Такого смело можно брать с собой на север зимой. Согреет лучше любой грелки, точно. Не стала сразу подниматься с постели, а решила рассмотреть свой подарочек. Золотые чешуйки, маленькие, на вид как листочки, плотно примыкали острой стороной к телу, но могли свободно отходить с другой, более широкой стороны. Когда дракончик вздыхал, они забавно топорщились. На голове малыша красовался гребень в виде короны. Сейчас длинные его концы вместе с ушами прижимались к пухлому тельцу. Вчера, когда он носился по дому, выискивая врагов, они были воинственно подняты. Я осмелилась их потрогать, на ощупь они были мягкие и упругие. Дракончик в ответ на мои прикосновения чуть сильнее засопел и продолжил спать. Забавный и милый. Но мне все таки пора вставать. Пришлось скинуть дракончика. Он на мгновение замер и приоткрыл левый глаз. Синий и яркий, как глаза Циньшеня. Глаз моргнул и стал карим, такого же оттенка, как мои глаза. Ты интересный малыш. Дракончик зевнул и вдруг выдал. Фан. Меня зовут Фан. И это ты, девочка, малышка для меня. Да ты еще и говорящий. Восхитилась я. На меня снисходительно посмотрели. Глупая. Мне говорили, что ты умна, но явно преувеличивали. Вы, человеки, плохо знаете другие народы. Да, я бы поспорила. К примеру, драконы совсем мало знают про нас, смертных. Возгордились. Понятливо кивнул дракончик, точнее Фан. Надо его теперь по имени звать. Спасибо тебе, Фан, за вчерашнее. Ты спас меня. Дракончик нахохлился, его чешуйки торжественно топорщились, гребень важно поднялся. «Я хранитель, это моя работа. Не боись, девица, теперь выживешь». Фан немного подумал. «Если не будешь от меня далеко отходить». «А почему у тебя глаза стали карими? Сначала они мне показались синими». «Так с тем, кого храню, я связь устанавливаю Чаровскую, так что и глаза под цвет подопечного». «Ты раньше принца Цини охранял?» «Это вы сами со своими делами сердечными или не очень разбираетесь. Кому что можно из вас знать или нет, сами друг другу рассказывайте. Я лишнего не болтаю. А сейчас есть пошли. Голодный я». «Голодный?» «Тут я растерялась». «А вчера ты призраками разве не наелся?» «То еда магическая, а я нормальный хочу. Пошли, чего встала-то?» Дракончик смотрел на меня возмущенно. Удивительно, но его чешуйчатая мордочка была очень выразительной. Я умилилась и пошла кормить своего защитника. Пока из встреченных за мою жизнь мужчин-драконов он мне нравился больше всех. На кухне обнаружились и Келан, и Сунь-Ань. Они уже вовсю готовили завтрак. Оказалось, что морская принцесса не только умеет, но и любит готовить. Создавать разные явства, достаточно распространенное увлечения среди знатных дам. Надо же им еще чем-то заниматься, кроме интриг. А вот мы с Сунь-Ань готовить почти не умели. И, можно сказать, выживали на элементарных блюдах, которые трудно испортить. С появлением морской принцессы наша жизнь заиграла новыми красками. Вкусно покушать — это важно. Вот и сегодня она приготовила кроме традиционного омлета — жареного цыпленка с побегами бамбука, ласточкины гнезда с красной рыбой и булочки на пару со сладкой пастой из красных бобов и миндальное желе. Для троих девушек многовато, но для дракончика оказалось в самый раз. И если мы лишь попробовали некоторые блюда, то пузатик все смел со стола, даже прихватив мою надкусанную булочку с бобовой пастой. Сытый и довольный, дракон, еле переваливаясь на коротких ножках, Заполз за куст и сладко заснул. «Он явно любит поспать и поесть», — резюмировала я свое знакомство с золотым хранителем. «Они всегда такие», — улыбнулась принцесса. «Ведут крайне ленивый образ жизни до того мгновения, как надо защищать хозяина, а потом тратят всю накопленную энергию». «У вас в Западном море тоже есть такие хранители?» «Конечно». «Только наши более морские. У них есть жабры и перепонки. Для хорошей защиты надо, чтобы они спокойно чувствовали себя и в море, и на земле. Как, впрочем, и мы сами, их хозяева». «Хозяева? Ну да, они же служат нам», — удивилась моему вопросу принцесса. «И, наверное, она была права». Только мне казалось, что если я скажу Фану, что я его хозяйка, он не просто обидится, а еще и презрительно посмотрит. Лучше не рисковать. Маленький дракончик твердо занял место в моем сердце. «А вы?» Принцесса так неодобрительно посмотрела на меня, что дальнейшие слова застряли у меня в горле. Килан, исправилась я, — «ты ночью ничего подозрительного не слышала?» Принцесса немного смутилась, но ответила прямо. «Я слышала, что хранитель гоняет убийц из вашего дома, и решила ему не мешать». «Понятно. Решила, что раз это не по ее душу, то вмешиваться не стоит. Впрочем, это справедливо. А вот в курсе ли она, что тут еще и принц Циньшень был, я спрашивать не стала. Меньше знаешь — дольше проживешь. Это касается и ее, и меня». Новый день обещал стать насыщенным, на визиты и интриги. Наверняка и младшим, и старшим женам было интересно, что произошло у меня с супругом, и, главное, куда подевались их наемные убийцы. Я была готова ко всему, но только не к тому, что случилось первым. Ко мне официально пожаловал пятый принц Тан Шень, единственный сын старшей четвертой супруги, и единственный блондин из всего выводка. Простите, из всех сыновей великого царя Шения.